Исчезли бритые брови, шрамы на подбородке, мерзкая ухмылка. Глаза ангела стерли их, изменив лицо до неузнаваемости. Длится это на вождение пару секунд, после чего рыжий надевает очки, и ангел исчезает. Остается неврастенник и извращенец. Все, заявляет он облизываясь. Аттракцион окончен. Спасибо. Без тени иронии благодарит его Сфинкс. Я соскучился по тебе. Смерть.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 Спица мотает головой, челка прикрывает ей правый глаз. «Ни за что! Не пойду к вам, даже не проси!» Долговязая Габи прячет под матрас фотографию Мэрилин Монро и садится сверху, зябко поджав ноги в черных чулках. На обогревателе сушатся еще три пары таких же.